Скоро, однако же, в доме, когда праздничная сумятица улеглась наконец, и, отпировав именины, схлынули гости-помещики, и остались на несколько дней только свои да самые близкие, скоро и в доме стало просторней, виднее и слышнее, а слово «иль мысль» неожиданно так же порою блистали, как и в саду тяжелое зрелое яблоко, утаенное до поры между ветвей. Нет, я чего-то не знаю. Пушкин, конечно, не знал, что Михаил Орлов недавно лишь в Тульчине, куда по пути в Кишинев заехал из Киева, вступил, наконец, в тайное общество, о самом существовании которого Пушкин только подозревал. Он не мог отгадать и причины приезда Якушкина. А между тем, именно через него Михаил Федорович и получил приглашение на предстоящий съезд. Но, колеблясь, соглашаться ли ему, ехать или не ехать в Москву, просил Якушкина погостить с ним в Каменке. Также, чувствуя и воспринимая всю особенность отношений между Орловым и его адъютантом, Пушкин не знал, что Охотников был давним и ревностным членом Союза благоденствия и тоже направлялся в Москву, убеждая поехать туда и своего генерала. Деловые и политические эти переговоры шли в тайне и разрешились благоприятно. Михаил Орлов ехал на съезд. Но, залучив в свою организацию такую крупную величину, Якушкин Охотников и Василий Львович Давыдов, бывший председателем Каменской управы Тульчинской думы, мечтали о большем. Они с надеждой и сомнением поглядывали на самого Николая Николаевича, который, в свою очередь, с видимым интересом приглядывался к окружавшей его молодежи. членам тайного общества безмерно ценна была бы такая фигура, если бы ей возглавить движение. Но ни Орлов, ни брат Раевского по матери, Давыдов, не решались прямо о том заговорить. Более того, надежды их в этом отношении были невелики. Николай Николаевич был достаточно широк в своих взглядах и в частных беседах не проявлял никакой особой осторожности. Даже, напротив, открыто он порицал Аракчеева и был во всех отношениях фигурой независимой. Но именно эти-то его качества, примотая независимость собственных взглядов, несклонность его поддаваться чему бы то ни было влиянию, они-то и ощущались как великое препятствие что Николай Николаевич в любую минуту готов был отдать жизнь за Отечество, в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Но был ли он и свободы верный воин? И друзья решили испытать его, заведя при нем разговор о целях возможного тайного общества и о той пользе, которую могло бы принести его существование России. Но при этом решено было не открывать, что общество уже существует, и что не состоят его членами. При этой беседе ведь будет присутствовать и кое-кто из гостей, кого привлекать вовсе не собирались. Тут имелись в виду и Пушкин, и Александр Раевский, который совсем не скрывал своего скептицизма. Про Пушкина же ни у кого не возникало сомнений, что он охотно вступил бы в тайное общество. Они могли сами видеть и оценить всю ту горячую искренность, с которой он высказывал свои убеждения. А ежели чем и грешил, то развелись крайнюю резкостью и прямотой, и совершенной открытостью этих речей. Но это-то как раз и было опасно. Пушкин был в Кишиневе на положении полусыльного и поднадзорного. Следственно, слишком он был на виду полицейских агентов. А между тем этот вечер остался надолго в памяти Пушкина и часто потом ему снилось, как, покинув друзей, выбежал в сад на мороз, не одетый под звезды. И верно, в тот день бесснежный мороз грянул с утра, и ветви дерев, трава и земля засеребрили своей собственной влагой, стали сухими и строгими. Хотелось бы и на душе подобной же строгости, ясности. И Александр направился на прощальный тот вечер с особую звонкую заостренностью чувств, Завтра отбывают Раевский в Киев и Орлов, вставающими в Москву. Пушкин оставался один. Василий Львович пригласил его еще погостить в Каменке. Не походило сегодня ничуть на предыдущее оживленное сборище, когда еще было много гостей. Лица у всех собравшихся были невольно серьезны, даже немного торжественны. — Вы отбываете завтра, друзья, — сказал Василий Львович, усаживаясь в кресло и даже не облекаясь в обычный домашний халат. — Когда-то увидимся. И что между тем произойдет за тот срок в любезном отечестве нашем? — А чему же и произойти, — произнес Орлов, раскуривая трубку, — в том государстве, которое есть вотчина отче беседа не выходило поначалу за пределы обычного разговора о положении вещей в любезном отечестве но пушкин сразу насторожился когда тот же орлов с задумчивым видом пустив новое облако дыма задал вопрос а не полезны ли было в россии учреждении тайного общества вот начинается подумал с волнением пушкин и подобрал под себя ноги это было его давней детской привычкой Слушая сказки, в самом страшном или в самом таинственном месте он как бы сжимался в клубок, на случай опасности готовый к прыжку. «Обсудим, обсудим!» — одновременно отозвались и Якушкин, и Василий Львович. «Обсудим, но я предложил бы тогда избрать для порядка президента». И Михаил Федорович обратился к Раевскому. Предложение его поддержали остальные. «Ну что же», — сказал полушутяполусерьезный Николай Николаевич, — оставаясь по прежнему в стороне на своем излюбленном кресле будем иметь суждения за и будем иметь суждение против не угодно ли вам и открыть наши прения александр николаевич зорко взглянул на отца и короткая усмешка пробежала по его губам александр львович давыдов недовольно сморщил брови у носа и проворчал довольно таки громко что за комедии не люблю но на него не обратили внимания «Так кому же угодно взять первое слово? Если прикажете, — промолвил Орлов, двинув плечами, — я, пожалуй, начну». Пушкин заметил, что все же Михаил Федорович несколько волновался. И действительно, для него все то, что происходило, имело кроме общего значения еще и свое личное. Он уже твердо решил искать руки Екатерины Николаевны, и, как верно угадал Пушкин, просил Александра Николаевича быть посредником в этом волнующем его деле. И потому он заранее оговорил свою роль, выскажется объективно и за, и против. И все же он непривычно для себя... Вынужден был несколько помолчать, как бы не уверенный в том, что ему не изменит обычное его спокойствие. Это короткое молчание придало, впрочем, его речи особую значительность. «Вы знаете сами, да я этого никогда и не скрывал, что по возвращении из чужих краев после войны я сам составил всеподданнейший адрес государю об уничтожении крепостного права в России». Его подписали многие высокие сановники. А какова судьба этого адреса? А каково направление нашей политики за последние годы? «Свобода, дарована эстонцам и латышам», — заметил Василий Львович. «А коренная Россия меж тем, а также полякам», — воскликнул Якушкин, не удержавшись. Польский вопрос его всегда волновал. «Полякам?» — подхватил Михаил Федорович, и общее настроение сразу поднялось. «Так я вам скажу, с течением времени я составил еще и вторую записку с протестом о Польше. Ведь когда русский солдат, русский мужик, когда наш крепостной проливал на войне свою кровь...» Орлов всегда говорил хорошо, может быть, несколько длинно, но плавно и выразительно. Однако сегодняшняя речь его была не такова». Начав говорить сдержанно и как бы несколько отвлеченно, он, постепенно забыв о всяких сторонних соображениях, отдался настоящим своим думам и колебаниям, и, как всегда в таких случаях, когда под словами движутся истинные чувства заволновали они также и слушателей, вызывая в них ответные мысли. Так он говорил о крушении надежды на открытые выступления, о невозможности договориться с правительством. Но он также остановился и на своих тайных сомнениях. Достаточно русское общество созрело для восприятия коренных изменений. Василий Львович Давыдов, памятуя о цели собрания, тоже старался в своем выступлении проявить скептицизм. И также держался Якушкин, весьма удивив и искренне огорчив настороженного Пушкина. И только прямой неуступчивый Константин Алексеевич Охотников... Больно опять восприняв колебания Орлова, сердитый и грубовато, все с тем же привычным покашливанием, обрушился на всяческие оговорки оратора. Говоря, он поднялся и встал возле окна, на котором по случайности оказалась не спущенной штора. Двойной свет от свечей и морозного полного месяца придавал фигуре его высокой угловатой особое своеобразие, как если бы поднявшись, Шагнул он сюда прямо от далеких земель, бескрайних, могучих и нищих. Как если бы впрямь за плечами его стояла Россия. Слушая эти слова, отрывистую короткую речь, Пушкин чувствовал, как не только в нем без следа растопилось непроизвольно возникшее за последние дни несколько неприязненное отношение к Охотникову, шедшее от угрюмы его замкнутости, Но, как опять, и еще больше, чем в Кишиневе, он полюбил этого особенного человека, и что в то же самое время внутри его самого все становится во свое настоящее место, и закипает в крови одушевление, жажда борьбы. «Верно, верно, все верно», — громко шептал он, не замечая того, и радовался горячей радостью, что и сам, наконец-то, готов к прыжку. «Ты хочешь что-то сказать?» — обратился к нему Александр Николаевич, когда Охотников кончил. «Да, я хочу сказать, господа!» — воскликнул Пушкин, не дожидаясь разрешения председателя и обуреваемый жаром подлинного волнения. Он быстро поднялся из дивана и выступил на середину комнаты, как бы готовясь держать ответ за свои слова. Николай Николаевич, не останавливая, внимательно и немного задумчиво глядел на него». Я хочу сказать, что все спасение наше в том-то и есть, чтобы все, чтобы все честные люди объединились в борьбе против правительства. Тайное общество необходимо. Что же мы можем сделать открыто? Тут говорилось, что все свободные общества вскоре будут у нас запрещены. Так тем более, не значит ли это, что надо спешить и не откладывать нашего дела? Председатель спросил, «Какого же именно дела?» «Какого? А все, что мы постановим ко благу России. И первое дело — освобождение крестьян». «Николай Николаевич, полгода тому назад мы с вами вместе были в Екатеринославе. Восстание там было ведь поголовное, и землепашцы жаждут свободы. Якушкин дал волю своим музыкантам. Что ж, хорошо, музыканту не надо земли». Но что делать пахарю? Раевский по-прежнему его не останавливал, и по мере того, как Пушкин, все более разгораясь, стал развивать свои взгляды, выказывая не только горячность, но и сопоставляя состояние умов на Западе и у нас, противопоставляя народ и правителей, слушатели начинали смотреть на него другими глазами. И как раньше почти что забыли совсем про молодого поэта, так теперь думали только о нем. Не слишком ли легко они относились к нему, полагая, что он настоящий знаток только в поэзии? И если на Западе народы воюют с царями, то разве не тайные общества подготовили это движение? Разве не боевой клич карбонариев — «мщение волку за угнетение агнца»? Ну, а о царях и волках можно бы и потише. — лениво промолвил доселе дремавший в отдалении старший Давыдов. — Вы угадали, Александр Лилович, когда озаботились и о волках, — быстро отвечал ему Пушкин. Но помните только, что ежели со свободою для землепашцев замедлится то и волкам не сдобровать. Да я бы и сам неизвестно, что еще в запальчивости добавил бы Пушкин, но тут и председательствующий поднял ладонь. «Да я бы и сам», — повторил он за Пушкиным слово в слово и, чуть покачав головой, улыбнулся ему, — «да я бы и сам хотел сказать несколько слов». Не отрицаю. Тайное общество было полезно. Все насторожились, услышав эти слова. Араевский спокойно перечислил, обращаясь преимущественно к Якушкину, все те случаи, в которых тайное общество могло бы принести пользу. Но, конечно, все это было не то, о чем мечтала заговорщиком. И, кроме того, за словами, произносимыми вслух, угадывалось и нечто еще другое. Якушкин понимал и это, и оттого чувствовал себя не особенно ловко, словно бы Николай Николаевич ему говорил «Вы испытываете меня? К чему это?» И Якушкин не выдержал. «Но это вы с нами шутите?» — воскликнул он, обращаясь к президенту собрания ли ощутим ему был укор этого проницательного человека наступила минута неловкого замешательства раевская глядел на якушкина предоставляя ему говорить дальше вы шутите повторил тот несколько волнуясь и это легко доказать я предложу вам вопрос если бы тайное общество существовало уже вы то наверное к нему Не присоединились бы. — А почему? — несколько сухо возразил Николай Николаевич. — Напротив. — Ну, тогда дайте мне руку. В ту же минуту, однако, почувствовал он, что зашел много дальше сравнительно с тем, как все это было задумано. — Шутить так шутить. Вот вам моя рука, — ответил Раевский. Тут сразу и все уже поняли, что надо кончать и лучше всего обернуть дело на шутку. Весь красный от смущения, под общее Якушкин так и заявил. Вы правы. Ну, разумеется, все это было одной только шуткой. Что ты скажешь? Негромко обратился к Пушкину Александр Николаевич, сидевший рядом с ним на диване. А ведь отец-то оказался умнее их всех. Но Пушкин едва ли и слышал что-либо. Ему в эту минуту мало было дел до того, кто кого умнее. А вокруг все уже снова было мирно. Было серьезное, была также и шутка, все как бывает на свете. Может быть, шутка сия и вышла немного неловко, но все же она кое-что прояснила. Якушкину очень хотела, чтобы все было смешно. И смерх этот покрыл бы собою его не слишком удавшуюся затею. Он был еще очень молод, а молодость больше всего на свете боится попасть в неловкое положение. И он не заметил ни недовольно сведенных бровей Михайла Орлова, ни закаменевшего взгляда Охотникова. Впрочем, и смеявшихся был довольно. Так все разошлись бы и закончился в вечер веселым шампанским. Но и еще раз выступил Пушкин на середину большой этой комнаты. Он был возбужден, и собственной речью, когда волновал, сказалось ему, он не умел говорить, и особенно тем, что в последнем вопросе Якушкина уже была открылась ему, нет, не надежда, а полная вера, тайное общество есть, все молодое и чистое все, чем горяча готовая к подвигу юность, залила его существо. Наконец, наконец-то! Эта минута была для него совершенно особой минутой радости, близкой к восторгу. Вот открывается та долгожданная цель его жизни, которая и осветит все, и все оправдает, и которую ждал, чтобы открылось именно здесь. Так он, наконец, не один. И этот Якушкин Он их подвергал испытанию, и вот открывает всю правду. И вслед за тем непосредственно вдруг потрясение. Нет. Ужели же нет? У него потемнело в глазах. Невольно тронул он пальцы. Были они холодны. Обида и горечь, смятение, гнев обуревали его. Он не хотел бы все еще верить, но и не верить нельзя. Какая же злая, жестокая шутка! На голос его все обернулись. Стоял перед ними, всем им отлично знакомый, веселый всегда, задорный и буйный, и острослов, и милый товарищ, и настоящий умница, как он сейчас себя показал, стройный и маленькой ростом Пушкин. Да он ли, его не узнать, какой же трепещущий, бледный, испепеленный почти! и слезы блистают между ресниц. Он вышел на середину комнаты и совсем негромко произнес несколько слов, но прозвучали они в такой тишине, что доходили до самого сердца. Я никогда так не был несчастен, как несчастен сейчас. Я уже видел, как жизнь моя, какую могла она стать благородной. «Я видел высокую цель перед собою, и все это... все это... ну какая же злая была ваша шутка!» И он выбежал вон, оставив своих старших друзей в смущенном молчании.